Глава 33. Серый, Туапсе, 1524 километра от бункера. Когда подошли ближе, стало ясно, что имела в виду неизвестная серому и мраку мать Мария, говоря о ходячих скелетах. Отца и Джека едва ли не ветром качало. Темная кожа обтянула скулы, глаза ввалились, копали они, часто останавливаясь, чтобы передохнуть. Что с ними сделали? Серый едва не набросился на лазеря. Я же сказал, пискнул тот. Они не хотят принять мать доброты. Ясно, серый опомнился. Извини. Злиться на Лазаря не за что, пацан ни в чём не виноват. Значит, говоришь, мужик этот глухой. Ну, Александр слышит, но плохо. Надо к нему близко подойти и орать в самое ухо. Ясно, повторил серый. Ты сидить тихонько, ладно? Мы сейчас попробуем с нашими поговорить. Лазер заинтересованно кивнул. Серый, стараясь не качать ветки кустов, занял позицию так, чтобы хорошо видеть и отца, и Джека. Осторожно чирикнул воробьём. Ноль реакции. Как копали, так и продолжают копать. Серый свистнул громче. Первым встрепенулся Джек, выпрямился, отставил лопату, потом покосившись на охранника, вернулся к работе. И до серого долетело такое же осторожное чириканье. Есть. Джек понял, что они здесь. Серый торопливо посвистел в ответ. Замер. Вот, Джек и отцу сказал. Отец обернулся на кусты. Серому показалось, что смотрит ему прямо в глаза. Если сигнал, обозначающий радость долгожданной встречи в птичьем наборе и существовал, Серому он известен не был. Да и времени мало. Вдруг их все-таки заметили. Нужно действовать. Готовность, ухнул Филином Серый увидел, как отец и Джек переглянулись, перехватили поудобнее лопаты. Со стороны это смотрелось забавно. Трудовой десант готовится к атаке на канаву. Если бы серый не был так напряжён, поржал бы. Готовы, ухнул в ответ Джек. Мрак, бросил серый. Друг молча кивнул. План они таясь от Лазаря обсудили ещё по дороге. Лазарю он, конечно, вряд ли понравится, но одеваться некуда. Серый Наклонив голову и заслонив руками лицо, чтобы не повредить глаза, рванул на пролом через кусты. Выскочив, бросился ни к отцу, к охраннику. Открыть рот обалдевший мужчина успел, заорать уже нет. Серый ударом кулака заставил его замолчать. Мрак с ножом наготове выскочил вслед за серым. Упал перед Джеком на колени и принялся перепиливать верёвку. Они с серым ещё из кустов разглядели, что ноги обоих мужчин связаны. Верёвки едва хватало на то, чтобы поднять ногу и поставить её на лопату. Серый рванулся к отцу, упал так же, как мрак, перед ним на колени. Что, бункерный, дождался? Голос у Джека осип вдвое против прежнего. Картина маслом. Сын перед тобой на коленях. Эх, шаману бы поглядеть. Сдох бы от зависти. Это я их привёл пискнул, выбравшися из кустов Лазарь. Отец едва не подпрыгнул. Лазарь, ты жив? "Не!" бросил Джек, удивился, похожее не меньше отца, но быстро взял себя в руки. "Где же он жив?" прикидывается. И воззвал он громким голосом: "Лазарь, иди вон!" "Обалдело", пробормотал Кирилл, и вышел умерший, оббитый по рукам и ногам погребальными пеленами. "Почему ты вон?" обиделся Лазарь. "Ничего я не прикидываюсь. Я правда живой." А чего не приходил, если живой? вмешался Джек. Пелены мешали. Лазер неуверенно хихикнул. Да не, я просто болел долго, а потом меня в джукбот отправили. Только сегодня удрал. Молодец, похвалил Джек. Лазер зарделся от удовольствия. Вы бежать можете, не поднимая головы? спросил Серый. Веревку, похоже, чем-то пропитали. Обычную он давно бы разрезал, а в этой нож вяз, словно пила в сыром бревне. Поддавались путы неохотно. «Попробуем». Рука у Серого дрогнула. До сих пор он не понимал, насколько ослабел отец и с каким трудом держится. Сейчас по голосу понял. Поднял на Кирилла лицо. «Режь», — попросил отец. «Не отвлекайся. Уйти можно тут, если потратить какое-то время на то, чтобы прорубить проход в изгороде. А можно тем путем, которым пришли вы. Я бы выбрал первое. Про изгородь я не думал, признался Серый. Ты просто не успел». А у нас много времени было. Рад, что с тобой всё в порядке, Лазарь. Я тоже рад, что вы живы, пискнул пацан. Хоть и худющие, правильно мать Мария сказала, скелеты прямо. А я тоже чуть не умер, но меня спасла мать доброты. Александр скоро очнётся. Ты же его как-то так ударил, что ему не больно, да? Что он даже не закричал. А мы сейчас к шаману пойдём? Серый переглянулся с мраком. Повторяю ещё раз. К шаману мы не пойдём. Решай быстрее. С нами ты или остаёшься. Серый едва сдерживался, чтобы не рявкнуть на Лазаря. Веревки почти перерезаны, на счету каждая секунда, не хватало ещё тратить их на уговоры. Объясни, для чего тебе шаман? вмешался отец. Лазарь всхлипнул. Чтобы вы приняли мать доброты. Почему? он уставился на Серова широко распахнутыми, не верящими в такую подлость глазами. Зачем вы меня обманули? потому что иначе ты бы не привёл их сюда. Отец, видимо, догадался, в чём дело. Видишь ли, серый не стал тебе об этом говорить, но мы с Джеком не можем принять мать доброты. Поэтому, если останемся здесь, скоро умрём. Лазарь охнул. Отец кивнул. Мне охреново настолько, насколько выгляжу. Пошла вторая неделя, как не могу подняться без помощи Джека. Ещё несколько суток и вовсе не смогу встать. Джек сильнее меня. Но когда-нибудь сломается и он? Да сейчас, бросил Джек. Это ещё поглядим. Но Лазарь его, кажется, не услышал. Он смотрел на Кирилла. А почему вы не можете её принять? Все могут, а вы нет? Мы другие, просто объяснил Кирилл. Не такие, как вы. Понимаю, что для тебя это прозвучит дико, но в своём мире мы обходимся без матери доброты. Почему? Ну, вероятно, потому что нам она не нужна. Мы живём полагаясь на собственные силы. — Так в том и дело! — вскинулся Лазарь. — Вы живете плохо, а нужно хорошо, в добре и справедливости. — Разве мы с Джеком плохие люди? — Нет, — растерялся Лазарь. Кирилл кивнул. — Вот и мне кажется, что не совсем пропащие. Если бы мы были плохими людьми, вряд ли ты захотел бы нам помогать, верно? А стало быть, можно не жить в добре и справедливости, оставаясь при этом человеком. Лазарь сосредоточенно сопел. Я не утверждаю, что хорошим, продолжил Кирилл. Ни я, ни Джек, ни Серый, или Мрак, мы далеко не идеальны. И по части соблюдения доброты и справедливости ты или любой из твоих соплеменников наверняка отдаст нам сто очков вперёд. Так попросите мать доброты, она всему вас научит. Кирилл покачал головой. Видишь ли, бывают люди, не готовые слепо принимать чужие законы. Несмотря на то, что укладываться в рамки, установленные кем-то, куда проще, чем создавать свои. Это бывает тяжело, бывает больно. Бывает, что люди страдают и даже умирают, но они живут так, как считают нужным, понимаешь? Идут своей дорогой, создают собственный мир. Они готовы отвечать за то, что делают, а не кивать на законы матери доброты. Ты когда-нибудь видел людей на костылях? Лазарь кивнул. Вот. А теперь представь Здоровому человеку предлагают костыли. Если ты сейчас возьмёшь костыли, они помогут тебе ходить или будут мешать? Мешать. Вот, для нас мать доброты такие костыли. Мы ходим и без них, понимаешь? Лазарь растерянно молчал. А мне вот интересно, с досадой глядя на Кирилла, вмешался Джэк. Да каких же пор тебе уснуть надо, чтобы байки травить прекратил? «Я так думаю, в гроб тебя положат и там не заткнёшься. К тебе с крышкой, а ты давай трындить. Сперва про то, где дерево росло, из которого крышку состругали. Потом про то, какая в тех краях погода. Потом про то, какие птички на дереве сидели. Да сколько раз дровосеку на башку нагадили. Он что спросить-то хотел?» Джек повернулся к Лазарю. «Ты с нами или нет?» «Вот и всё». «Почему ты ему не сказал, что мать доброты — хрень собачья?» Серый шагал рядом с отцом. Лазер ушёл вперёд вместе с Джеком. Мрак топал позади. Потому что никто не вправе разрушать чужую веру, даже если эта вера бред, даже если так. Кириллу нелегко было разговаривать на ходу. Он задыхался, делал паузы, но голос звучал твёрдо. Этого мальчика воспитывали не мы. Есть люди, которые многое вложили в то, чтобы он вырос таким, каким вырос. Выбивать у него почву из-под ног неправильно. Он должен во всём разобраться сам и сделать собственные выводы. А если они будут неправильными, может и неправильными с нашей точки зрения. Но кто сказал, что мы с тобой истина в последней инстанции? Правда у каждого своя. Вот всегда ты так, пожаловался Серый. Со сталкером как хорошо. Приказал, а ты беги и делай. Справился, молодец. А облажаешься, башка открутит. Отец улыбнулся. Сталкер есть сталкер. Я это я. Спорить мы никогда не прекратим. Ну так это ведь неплохо, правда? Наверное. Серый помолчал. Пап. О. Я скучал. Кирилл остановился, долго посмотрел на Серова и вдруг обнял его, прижал к себе. Полгода назад у Серова от такого родительского порыва кости бы затрещали. Сейчас он понял, что за эти полгода обогнал отца ростом. А ещё почувствовал, как сильно Кирилл исхудал. Все рёбра можно сосчитать. К горлу подступил ком. Серый его сердито сглотнул, пообещал отцу: "Ты поправишься". Да куда я денусь? Идём. Они снова тронулись. Как думаешь, этот шаман скоро узнает, что вы удрали? Думаю, он и ещё вчера понял, к чему готовится. То есть, обалдел Серый. Ну, посланники ведь пришли вчера, так? Вряд ли для того, чтобы молчать. И вряд ли шаман решил отложить разговор. Так что, думаю, он уже знает о вас. А 2 и 2 сложить не трудно? Кто эти посланники, кстати? Сколько лет? Как выглядят? Девчонка чуть помладше нас с мраком, хмуро буркнул серый. Воспоминание об Аде до сих пор вызывало неловкость. А пацану лет 14, правда? удивился отец. Я почему-то думал, что посланники взрослые. Как говоришь их зовут? Я ничего не говорил. Девчонку Ада, а пацана Виссарион. Зашиби семена, да? Мы по дороге ещё Евстафия встретили. Подожди. Отец знакомым жестом потёр виски. Так, Ада говоришь. А полное имя как? Не помню. Арианда, что ли? Может, Ариадна? Ну, может. А что? Ариадна. Задумчиво проговорил отец. Ей говоришь около 16? -ти? Ну да. А, Ариадна, 16. Забормотал отец. Б. Прецедентов нет, пока пропустим. Вэвис Сирион 14. Г. В посёлке у шамана есть девочка Гликерия. Лазарь, окликнул отец. А сколько лет Гликерии? 13. Как тебе? Ты говорил, тебе тоже 13. Лазарь покраснел. Ну, вообще-то мне пока нету, но скоро будет. Наш человек, похвалил Джэк. Я тоже всегда врал, что больше. А как зовут твоего друга? Зенан «А ему сколько лет? Девять». «А шестнадцать, Б пропуск, В четырнадцать, Г тринадцать», — проговорил отец. Повернулся к Серому. «Евстафию, которого вы встретили, около одиннадцати, так?» «Ну, примерно». «Ж тоже пока пропуск, З девять». «Все сходится, кроме единственной неувязки». Отец посмотрел на Лазаря. Тот от чего-то стал еще краснее. «Скажи-ка, друг дорогой», Лазарем обозваться сам придумал или подсказал кто? Лазарь засопел и опустил голову, чуть слышно признался: "Сам". "И как тебя на самом деле зовут?" "Дари", выдавил Лазарь, как девчонку. Серый фыркнул. "Зашибись повезло". Джек присвистнул, сочувственно потрепал Лазаря Дарья по вихрам. "Я бы с такого имечко тоже слился. А Лазаря-то где выкопал? Нам мать Серафима книжку про него читала". "Ясно" сказал Кирилл. Ну, если на самом деле ты Дарий, то всё верно. Девочку, из-за которой убили Лёху, звали Илина, а её подругу, которую ругала мать, Ксанта. Алфавит, сообразил Серый. Да, причём заметь, имена не абы какие. Серый фыркнул. Да тут попробуй не заметить. Звёздецы они имена. Дарий, это ж надо. За что их так бедных? Я думаю, ни за что, а зачем? Чтобы по именам опознать своих, если или когда, это понадобится. Бр. Серый потряс головой. Кто их опознавать-то будет? Мать доброты что ли с портрета выпрыгнет? Нет, конечно. Мать доброты всего лишь ширма, за которой прячется шаман, созданная, полагаю, им же. А вот с детишками всё куда сложнее и подлее. Серый открыл было рот, попросить отца не тянуть кота за подробности. Когда Джек вдруг встряпенулся и поднял руку, все замолчали и насторожились, оглядываясь. "Поздно", сказал Джек, опустил руку. "Окружают гады". Кирилл их обложили по всем правилам военного искусства. Перекрыли дорогу. Впереди и позади беглецов выросли мужские фигуры в куртках на войлоке, по пяте с каждой стороны. Из-за спин мужиков, появившихся спереди, вышел шаман За ним неотрывной тенью следовала Ангелина. Что, братан, заскучал? Бросил шаману Джэк или в падлу самому за лопату браться? Шаман не ответил, а Кирилл увидел, как из-за спины Джека выбирается Лазарь. По лицу мальчишки катились слёзы. Мать добраты спасла тебя, сукором глядя на него, сказал шаман. И чем ты ей отплатил? Снова предал? Отстань от пацана. Джэк положил ладонь Лазарю на плечо. На нас хвост поднять кишка танка, так к нему в башку полез. Лазер сбросил его руку, подбежал к шаману. Я хотел попросить, чтобы они приняли мать доброты. Я помочь хотел. Тёмный капюшон покивал. Понимаю. Голос шамана сочался патакой. Не всем можно помочь, дари. Мать доброты милостиво лишь к тем, кто готов её принять. Они не могут, у них не получается. Можно они просто уйдут. Конечно. Правда? А я когда-нибудь говорил неправду? Ты с матерью Ангелиной сейчас пойдёшь домой. А они отправятся туда, где должны находиться. А можно мне не домой, а тоже с ними? Лазарь Дарий размазывал слёзы по грязной физиономии. Я им каждую ночь буду про мать доброты рассказывать, обещаю, и в других посёлках буду, посланники ведь ходят. Шаман покачал головой. Ты ещё мал для посланника. И слово её знаешь не твёрдо. Мать Мария недовольна тобой. Лазарь опустил голову. Учись как следует, продолжил шаман. И через год или два, если мать Мария тебя похвалит? Ангелина взяла Лазаря за руку. Идём. Я приду, оглядываясь на Джека, пообещал мальчишка. Тот кивнул. О'кей, подожду, никуда уходить не буду, Лазарь просиял. До тех пор, пока они с Ангелиной не скрылись за поворотом, никто из оставшихся не проронил ни слова. Спасибо, что позволил невинному ребёнку идти. Обращаясь к Кириллу, обронил шаман. Спасибо, что позволил невинному ребёнку выжить. Голос Кирилла в последнее время подводил. То и дело садился из-за слабости. Она проклятая давила всё сильнее. Кириллу постоянно хотелось спать. Вставал он с трудом, утром, вернувшись после служения, падал как подкошенный, даже на ужин просыпался не сразу. Джек его тряс. Не хотелось ни думать, ни двигаться, только спать. Апатия на почве истощения. Кирилл поставил себе диагноз около месяца назад и догадывался, что протянет в таком состоянии недолго. Серый и мрак появились вовремя, то есть так он подумал сначала. Потом, когда схлынула эйфория от встречи, когда Серый рассказал о посланниках, Кирилл задумался. Пацаны пробрались в посёлок шамана, как они считали, незамеченными, не потому, что повезло, а потому что им позволили туда пробраться и позволили увести Кирилла и Джека. Однажды шаман уже проворачивал такой фокус, так почему не повторить? В прошлый раз это было затейно с целью демонстрации силы, показать Кириллу, Джеку, а заодно всему населению посёлка могущество матери доброты. Убийство Олеси шаман обставил с мастерством, достойным лучших театральных постановщиков. Кирилл знал, что в посёлке тое дело вспоминают тот случай. Трепеща не то от страха, не то от восхищения. Воспитательный эффект на лицо план шамана сработал безупречно. А в этот раз, позволив пленникам беспрепятственно уйти, чего добивается шаман? Очень просто, понял Кирилл. Нашей смерти. Мы ему больше не нужны но оказались крепче, чем он предполагал, и категорически отказываемся дохнуть. Что ж, всё сложилось идеально. Мы сбежали. Шаман пошёл за нами якобы для того, чтобы предостеречь от дерзкого поступка, но обнаружил лишь хладные трупы. Ну или чёрт его знает, как он обставит нашу гибель и перед своими сопровождающими, и перед теми, кто остался в посёлке. Просто взять и убить нас не может. Вот в чём и задача. Посему, чем меньше будет свидетелей того, что должно здесь произойти, Чем лучше. Запудрить мозги десятку человек проще, чем сотне. Так рассуждал Кирилл, шагая рядом с Сером по дороге, и прикидывая, как скоро их нагонит шаман. Но рассказать Серому о своих мыслях не успел. Отвлёкся на разговор об именах детей, во время которого пронзило такой догадкой, что шаман с его мелочными делишками подзабылся, а потом их догнали, и осталось очень мало времени на то, чтобы что-то объяснить. Слушайте меня. Быстро сказал Кирилл, обращаясь к серому и мраку. «Не удивляйтесь и не переспрашивайте. Шаман-телепат, очень сильный. Он не просто слышит чужие чувства, как Джек. Он умеет навязывать свои желания. Справиться с нашими мозгами, убедить в том, что надо поклоняться матери доброты, как проделал это с местными, у него не выходит. Но каким-то образом получается воздействовать на наши тела. Джек может ему сопротивляться, я — нет». Под воздействием шамана я убил Олесю. Не знаю, можете ли сопротивляться вы, но запомните главное. У вас есть козырь оружие. Как только почувствуете, что творится странное, стреляйте в шамана. Хочешь, тебе пистолет отдам, предложил отцу серый, или тебе? повернулся к Джеку. Вместо ответа Кирилл вытянул вперёд руку. Она заметно дрожала. Джек тоже покачал головой. Куда уж нам старым пердунам, да молодых горячих? «Да и с шамана воин так себе. Открытый бой — это тебе не клубнику ядом шпиговать. Меня он ненавидит, так что, скорее всего, начнет с меня. А вы как увидите, что руками машет, стреляйте. Шаманы изведем, так остальные и сами разбегутся. Они без него что куры без петуха». Лазарь, обалдело поворачивающий голову, то к Кириллу, то к Джеку, охнул. «Это война, мальчик». Не глядя на него, отрезал Кирилл. «Шамана нельзя убить, его хранит мать доброты». Не надо в него стрелять. Мы не начнём первыми, сказал Кирилл. Обещаю. Сейчас он думал, что, увидев Лазаря, шаман в очередной раз показал себя отличным стратегом. Расскажи, для чего ты нас догнал? попросил шамана Кирилл. Мне правда интересно, как ты это преподнесёшь. Мать с добротой затуманила наш разум, и разум наших детей. Они пришли сюда нам на выручку, но вместе с нами и полягут потому что явились на землю добра и справедливости с оружием? И вот чего ты подсказываешь? Возмутился Джек. Нефик, пусть сам выдумывает. Вы похитили самое ценное, что у нас есть. Будто не слыша Кирилла, с трагической грустью в голосе, объявил шаман. Невинного ребёнка. Если бы я не догнал вас и не вразумил Дария, он бы погиб. Ему не выжить без матери доброты. А ты проверял? Презрительно бросил Джек. Ты хоть кому-то позволял уйти? Или все так и сидят возле твоей юбки? Он кивнул на тёмный плащ. Взрослые достаточно крепки веры для того, чтобы не уходить. А с таким немыслимым злодейством, как совращение детей, мы до сих пор не сталкивались. Кирилл почувствовал, что закипает. "Подожди, Жэка", осадил он, шагнув вперёд. "Это мы совращаем детей". На фоне недавней догадки лицемерие шамана показалось особенно отвратительным. То есть, рассказать пацану о том, что можно жить и по-другому это совращение, оморочить голову сотням людей, рассказывая о том, что младенцев приносит мать доброты? Ничего, так и надо. Я промолчал бы, с ненавистью глядя на шамана, продолжил Кирилл, и по-прежнему считал бы, что это ваша жизнь, уклад, который создал ты, и в который никто, я в том числе, не вправе вмешиваться. Я молчал бы, если бы не понял, кто эти дети и откуда они Кирилл не закончил. Ему перехватило горло, будто удавку накинули. Захрипел, ноги подкосились. В следующую секунду Кирилл упал на землю. «Стреляйте!» — бросил Джек. На ногах удержался, но было ясно, что и ему нелегко. А шаман не шевелился. Стоял как вкопанный. Казалось, что все происходящее к нему вообще не относится. С промежутком в полсекунды прогремели два выстрела. Серый мрак пальнули одновременно. Оба попали. Кирилл увидел две дыры в плаще, в том месте, где у шамана предположительно находилось сердце. Воинство шамана дружно взвыло, а шаман покачнулся, но не упал. И крови, которая должна была хлынуть из ран, Кирилл не видел. "Мать доброты!" крикнул вдруг один из окруживших шамана сопровождающих и ткнул пальцем куда-то на дорогу. "Мать доброты спасла своего проводника". Из его глаз хлынули экстатические слёзы, в точности как недавно у Лазаря. Голова Кирилла не поворачивалась, но оскосить глаза он сумел и увидел, как лёгкой скользящей походкой, словно они по земле, а по воздуху, к ним идёт Ангелина.